Путь к насредину. Леонид Соловьев Леонид Васильевич Соловьев родился 19 августа 1906 года в городе Триполи на восточном берегу Средиземного моря, ныне государство Ливан, в семье инспектора русско-арабских школ. В 1909 году семья переехала в Россию а с 1920-го поселилась в Каканде. Любовь родителей к путешествиям, их глубокая привязанность к Востоку, интерес к его языкам, фольклору, жизни народов, нравам, обычаям и уважение национальных обрядов передалось Соловьеву. Альбомы с видами восточных городов, книги и вещицы, непосредственно связанные с Востоком, этот маленький домашний музей завораживал. В семье буквально царил дух Востока. Будущего писателя окружала атмосфера народных песен, поэтических легенд и восточных сказок, навсегда вошедших в сердце Соловьева и так украсивших впоследствии его повесть о Хаджино средине. Тяга к фольклору и народному языку проявилась у Леони очень рано, вспоминает близкий друг Соловьева и соавтор его сценариев о Хадже на Средине Виткович. После уроков в Кокандском железнодорожном училище он любил побродить по знаменитому в те годы крытому базару Коканда, одному из самых больших базаров Средней Азии. Особенно ему нравилось слушать базарных певцов и рассказчиков. «Знаете, если бы я родился в узбекской семье и жил до революции», «Я бы, верно, бренчал на дутаре и гнусавым голосом пел на базаре. И меня бы слушали, уверяю вас, не разбежались бы». «Уж это я как-нибудь сумел бы», — говорил своим знакомым Соловьев. Первые литературные опыты Соловьева относятся к началу двадцатых годов. Соловьев долгое время работал корреспондентом в газете «Правда Востока». Часто бывал в кишлаках и кочевьях, накопил богатый жизненный и фольклорный материал. Среднеазиатские впечатления и переживания Соловьева определили впоследствии не только его человеческую, но и писательскую судьбу. Первый очерк Соловьева появился в газете «Туркестанская правда», в дальнейшем «Правда Востока» в 1923 году. В этой газете в 20-е годы публикуются очерки по фергане, кишлачные зарисовки, по кишлакам, ряд статей, корреспонденции по различным вопросам общественной и хозяйственной жизни Средней Азии. Работая спецкором газеты «Правда Востока», изъездив вдоль и поперек всю Среднюю Азию, Леонид Соловьев попутно собирает и издает в двадцатые-тридцатые годы среднеазиатский фольклор в журнале «Красная новь», сборники «Литературный Узбекистан», «Альманахи. Советская страна» и других. Его по праву можно назвать одним из первых собирателей фольклора народов Средней Азии. Без сомнения, в те годы состоялось знакомство Соловьева с народным героем Хаджой Среддином. Еще тогда зародился в писателе глубокий интерес к герою и впоследствии заставил его вернуться к этой теме. В 1927 году Соловьев послал в Ленинград на конкурс журнала «Мир приключений» рассказ «На сырдаринском берегу», и, как пишет сам автор, вполне для себя неожиданно получил вторую премию. Тогда Соловьев впервые поверил в то, что может стать настоящим писателем. В 1931 году Соловьев приехал в Москву и поступил учиться в Государственный институт кинематографии на литературно-сценарный факультет, захватив с собой многообразные впечатления о Средней Азии и на Средине. Среднеазиатская буквально вросло в душу Соловьева. К этому времени относятся замечания писателя о том, что для него забыть Среднюю Азию означает все равно, что расстаться бесследно со своей юностью. Это признание в любви Узбекистану определяет не только замысел диалогии, а на средине, но и все творчество Соловьева. Но Соловьев не сразу принялся за создание своего насредина, потому что, по его словам, просто не сумел бы этого сделать. Воспоминания еще настолько были свежи, что вызывали острую тоску. «Нужно выждать», — писал Соловьев. Постепенно в поэтическом мироощущении писателя отсеивалось все случайное, слишком личное. И не главное. Соловьев терпеливо ждал, пока осядет чистый и душевный настрой его чувства любви к Средней Азии. До начала сороковых Соловьев жил обычной жизнью профессионального московского литератора. Проза, киносценарии, опыты в драматургии, которые сам писатель считал неудачными. Пришлось драматургию оставить. Это не для меня пишет он в своей автобиографии. Но вот воспоминания перебродили и успокоились. Он написал своего возмутителя спокойствия, которого напечатали в 1940 году. Рассказывая об истории создания повести о хадже на Средине, Соловьев указывал на одну из главных причин, побудивших его к написанию этого произведения. Ему хотелось из большого количества разрозненных анекдотов, создать цельный и полнокровный образ народного героя. Но для начала важно было найти такого героя, который бы помог постичь сам дух Востока. И когда, наконец, была найдена тема «Насредина», Соловьев написал, «Какая широта открылась передо мной! Все, что я любил в ней!» Средней Азии, примечание редактора вливалась в мою тему и быт, и фольклор, и природа. Собранные анекдоты, сказания и легенды не вошли целиком в первую книгу, а на середине, и Соловьев начал сразу же готовиться ко второй книге. Но война помешала этим планам. В годы Великой Отечественной войны Соловьев служил военным корреспондентом газеты «Красный флот» на Черном море, Печатал фронтовые рассказы и очерки, среди которых «Черноморец», «Иван Никулин, русский матрос», «Севастопольский камень». Был награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалями. Уже после войны Соловьев вернулся к очарованному принцу, второй части дилогии о Хадже на Средине», но это произошло при весьма трагических обстоятельствах. После войны в сентябре 1946 года Соловьева арестовали. Десять месяцев он пробыл в предварительном заключении и был вынужден признать липовое обвинение замысел террористического акта против главы государства. Писатели отправили в лагерь Дубрав-Лак в Мордовии. По воспоминаниям одного из заключенных, Соловьёва хотели отправить дальше по этапу на Колыму, но он написал начальнику лагеря письмо и обещал, что если его оставят здесь, он возьмется за вторую книгу о Хадже на Средине. Видимо, любовь лагерного начальства к Хадже была так велика, что Соловьева было приказано оставить. «Очарованный принц» был написан в лагере. Бумагу присылали родители, которые жили тогда в Ставрополе, и сестры. Соловьев работал ночным сторожем в цехе, где сушили древесину, потом ночным банщиком, поэтому мог сосредоточиться на книге. Наконец, в 1950 году повесть была закончена и послана начальству. Несколько лет о судьбе рукописи ничего не было слышно. Вдруг в середине 1953 года Соловьева перевели в Омск а затем в июне 1954 года признали невиновным и выпустили на свободу. Книга понравилась. Вот как описывает первые дни Соловьева в Москве писатель Юрий Олеша. 13 июля встретил вернувшегося из ссылки Леонида Соловьева. Высокий, старый, прилично одет. О жизни там говорит, что ему не было плохо, не потому что он был поставлен в какие-нибудь особые условия, а потому что внутри, как он говорит, он не был в ссылке. Я принял это как возмездие за преступление, которое я совершил против одной женщины, моей первой и, как он выразился, настоящей жены». Леонид Соловьев был женат трижды. Первой его женой была Елизавета Беляева. Они поженились еще в юности, в Канибадаме и скоро развелись. Почему он считал себя виновным перед этой женщиной, так и осталось его тайной. Неудачным оказался и второй брак Соловьева. Его вторая жена, Тамара Седых, после освобождения из лагеря, не захотела видеть Леонида Васильевича, и даже все его письма вернула не распечатанными. Вернувшись из лагеря, Соловьев переехал жить в Ленинград. Женился на Марии Кудымовской, учительнице русского языка. На первых порах его поддержал фронтовой поэт Михаил Дудин и многочисленные поклонники Хаджина Средина. Писать Соловьев не решался. Но вскоре жизнь наладилась, Был издан «Очарованный принц». Успех книги был огромный. Причем книга была признана не только в России, но и за границей. Хаджу называли остроумным мусульманским Робин Гудом. Весь мир любит этого бродягу. И в этом плане удачным вкладом в литературу служит повесть Соловьева о приключениях Хаджина Среддина, писали западные критики. Последние годы своей жизни Соловьев работал для кино, написал автобиографию, назвав ее «Книга юности. Умер Леонид Васильевич Соловьев 9 апреля 1962 года после долгой болезни и похоронен в Ленинграде, Санкт-Петербурге, в Автово на красненьком кладбище. Хаджа Насредин Хаджа Насредин – выдумка Леонида Соловьева. Это любимый герой тюркских народов. А циклы анекдотов о Насредине появились еще в XIII веке. Его считают своим арабы и турки, азербайджанцы и узбеки, уйгуры и персы чеченцы и туркмены и многие другие народы. Откуда же взялся этот острослов и мудрец? Жил ли в самом деле или придуман народом? Изданы книги, доказывающие, что Насреддин – лицо историческое. Турок, сын имама Абдулы из деревни Хорто, араб, ученый Мухаммед Несреддин, или азербайджанец на туси. А персы утверждают, что на их подданный. Выходки и изречения на вошли в персидский язык и стали пословицами. Вот, например, в Персии, когда кто-нибудь срывает гнев на невинном, вспоминают привязанную козу на средина. У Хаджи, так гласит легенда, было две козы. Одна из них убежала, Но Хаджа начал бить ту, что была привязана, говоря, что и она поступила бы так же, как и первая, а значит, и ее нужно наказать. А в некоторых странах даже показывают могилу на средина. Например, такая могила есть в Малой Азии, в городе Акшехири. На могильной плите даже высечен год. 386 год. Хиджиры мусульманского летоисчисления, то есть 993 год новой эры. В Ак-Шехире хаджа на окружен ореолом святости. Создан своеобразный культ этого героя. Когда кто-нибудь справляет свадьбу, идут на могилу и приглашают на Средина, иначе брак будет несчастливым. Решетка вокруг его могилы увязана тряпочками от лихорадки. Считается, что повязавший трепицу на могиле обязательно поправится, а если человек страдает болезнью глаз, то ему рекомендуют прикладывать к глазам землю с могилы на средина. Среди народов Малой Азии ходила легенда, что существует мавзолей на средина. Этот мавзолей стоит на четырех столбах, кругом все открыто а на дверях висят два больших деревянных замка, и всякий, кто проходит мимо, невольно улыбнется. Рассказывают также, что когда войско одного из мятежных военачальников двигалось в Малую Азию, чтобы захватить власть, то солдаты, глядя на мазолей на Средина, не могли идти дальше, они заливались смехом. Были у хаджи Леонида Соловьева И реальные прототипы. Таков Камине, туркменский поэт, живший во второй половине XVIII-начале XIX века. Его творчество представляет собой весьма своеобразное явление не только в истории восточной, но и мировой поэзии. Тонкий лирик, насмешник и острослов, мудрец и озорник он становится обобщенным нарицательным типом, упоминаемым в одном ряду с легендарным хаджой Насредином. Причем остроумные ответы Камине со временем стали частью фольклора, и мы можем услышать их уже из уст Насредина. Например, поэта не раз спрашивали, где он хранит мешок со своими шутками и меткими словечками. И Камине отвечал, что вам придется украсть мою шубу. Все дело в ней. Под каждой заплатой – острота. Здесь можно провести параллель с ответом Хаджина Средина по поводу насмешек над его халатом, в котором дыр гораздо больше, чем звезд на небе, а вата торчит в разные стороны, как на хлопковом поле. Но все же филологи и историки – склонны считать, что хаджа-насредин – собирательный фольклорный образ. А анекдоты о нем, по большей части, родились в народной среде, и народы эти разные. Об этом нам говорит и само имя – хаджа-насредин. Насра-хаджа по-алански означает «мастер смеха и хорошего настроения» у всех тюркских народов, от Китая до Балкан. Хаджа или молла, как называют на середину некоторые народы, кроме того означает учитель. И третье значение имени – хадж, паломник. Так называют человека, совершившего паломничество в Мекку. Объединение рассказов или анекдотов вокруг одного героя типично для любой фольклорной традиции. У всех народов с незапамятных времен Существовал литературный герой, дурачок и простофиля, которые, тем не менее, из всех передряг выходит победителем. Вспомним хотя бы нашего Иванушку-дурачка. Интересно, что первоначально в анекдотах Хаджа предстает перед нами именно дурачком, а не острословом и мудрецом, которого мы встречаем на страницах повести Соловьевы. Например, очень популярен был анекдот о том, как хаджа потерял осла. Поиски хаджа сопровождал горячими молитвами, которых благодарил Аллаха. Его спросили, за что он возносит Аллаху такие горячие благодарности, ведь осел еще не найден. На это хаджа ответил, «Я благодарю его, что я не сидел на осле, а то ведь и я бы пропал». Но со временем, Хаджа приобретает привычные для нас черты – мудрость, остроумие. В XVII веке о Хадже говорит знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби. Он расточает высокие похвалы его уму и заявляет, что «а на средине ходят сотни тысяч анекдотов». Но, конечно, это одно из преувеличений столь часто встречающихся у восточных путешественников. Эвлия Челеби упоминает, что посетил могилу Хаджи в Акшехине. Это было своего рода паломничество, возможность выказать глубокое уважение любимому литературному герою. Первые анекдоты о Насредине были записаны в Турции в XVI веке. Писатель и поэт Ламии составил сборник анекдотов, куда он включил не только то, что вычитал из арабских и персидских сборников, но и то, что слышал, путешествуя по Турции. В этом сборнике Хадже на Средину отведено четыре анекдота. Ламии отзывается о Хадже очень почтительно. Старец благословенный «Муж учености и здравого рассудка». В XVIII веке анекдоты о Хаджи на Средине были собраны в специальном сборнике, которому было дано торжественное название «Похвальные деяния» и словеса. Весь материал был разделен на главы «Простой народ», «Государи», «Жена», «Сын», «Осел» и так далее. А первые печатные издания анекдотов появились в 1837 году в Стамбуле. Образ Хаджи полюбился народу и постепенно стал вытеснять других литературных героев, превращаясь в любимца всего восточного мира. Хаджа стал героем многих анекдотов и легенд, которые до этого рассказывались о других персонажах. В цикле анекдотов о Хадже встречаются истории, заимствованные даже из Декамерона Бакачу Так, постепенно, Насредин стал всеобщим символом шутовства и остроумия. Народ сам создал его образ, написал биографию. Сегодня анекдоты о Хадже Насредине все так же популярны на Востоке. А Леониду Соловьеву мы обязаны тем, что Насредин сделался и остается любимцем уже нескольких поколений «Русских читателей» и Кольцова. Конец книги. Апрель 2006 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Татьяна Телегина.